хан Юрий ехал в хорошем расположении духа. А чего горевать? Погода прекрасная, земля сухая с сочной травой, а главное, его орда шла в набег по приглашению одного из русских князей. А это значит, что добыча будет доброй. Это ведь не наобум лесть в русские княжества. В таком случае русские князья объединятся перед общей угрозой и выставят совместное войско и встретят во все оружии. Потом догонят и ещё раз встретят. Сколько раз так бывало. Куда как лучше участвовать в их междуусобице на одной из сторон. Ещё больше поднимало настроение то обстоятельство, что на встречу ему вышло всего 1000 дружинников. Разгромить эту дружину его почти 5000 воинов, среди которых имелось некоторое количество мордовских отрядов, Пришлось взять с собой, а то возрос стал риск того, что они нападут на стан. Не составит большого труда. И хоть человек Константина предупреждал, что обозники весьма опасны, хан Юрий на это лишь отмахивался. Призывая хана Юрия, Константин, наверное, увидел в этом особенно оскорбительную издёвку для брата. Против тёзки ведь драться придётся. За одно Ярослава хотел поддеть. Ведь хан Юрий был ему тестем, но увы, первая жена, будучи ещё совсем юной, померла родами. А может, Константин хотел лишь ещё раз мотивировать самого хана, вплетя элемент кровной мести, напомнив тому, из-за кого померла его дочь, чтобы точно не замирились. Но, скорее всего, тут имели место быть все причины разом. И вот наконец произошла встреча двух Юриев. Один русский князь, другой половецкий хан. Ты либо очень храбр, князь, либо очень глуп, раз решил выйти против меня, хохотнул Юрий Кончакович. Неужели ты надеешься остановить меня своей тысячей? Смею надеяться, что я очень умён, ответил на это Юрий Всеводович. О чём ты? спросил хан. И первая тень легла на его чело. — Я не раз слышал, что когда с родными случается несчастье, то люди предчувствовали это. — А есть какое-то предчувствие у тебя, хан? — Говори яснее, князь! — Я и говорю тебе, хан, что я умен, и я действительно остановил твой поход всего одной тысячей. Хан уже откровенно бесился, не понимая, что происходит, Говори прямо, князь. Еле клянусь, когда я захвачу тебя в плен, то прикажу разорвать на части лошадьми. Та тысяча, кое я остановил твоё вторжение в мои земли, и которая якобы пошла к границе с Новгородской землёй, на самом деле прямо сейчас движется к твоему стану под предводительством моего брата Ярослава. — А может, уже режет всех, кто там находится? — Как ты думаешь, хан, смогут ли те безусые юнцы, калечные и почтенные старики, что остались на охране, защитить твое стойбище от тысячи моих лучших полных сил воинов? — Нет! — воскликнул хан, осознав, почему этот князь так уверен в себе. — Я тоже так думаю. — Нет. — надменно усмехнулся Юрий Всеволодович. — Ты умрешь, князь, и я буду убивать тебя медленно, срезая один лоскут кожи за другим, а рану посыпать солью. — Ты собираешься со мной биться, хан? — выразил показательное удивление великий князь. — Да. — Что ж, возможно, ты действительно победишь меня в этом сражении, — «Сила за тобой, но подумай, сколько погибнет твоих воинов в этой жестокой сече, а сколько будет покалечено, став обузой? Смогут ли оставшиеся невредимые воины сохранить то, что останется от твоего стана после нападения на него моего брата? И еще подумай, не захотят ли твои союзники, стоящие сейчас с тобой, что в данный момент готовы есть в твоих рук, увидев результат битвы, словно шакалы разорвать раненого льва. Хан невольно посмотрел на находившихся рядом с ними мордовских князьков. Те наперебой стали уверять, что и подумать о таком не могут, и понял, что да, очень даже могут попробовать. Такова уж их сущность. А потом их добьют другие половецкие ханы. Собственно, после такого Де и беки сами разбегутся кто куда. Ха, он зарычал, после чего злобно зыркнув на тёску, резко развернул коня и с места в галоп поскакал к своим воинам. Воинство кочевников заволновалось, а потом стало поворачивать. А Ярослав в это время действительно метался по степи, словно лис в курятнике, рвя половецкие становища, вырезая их под частую. Задача захватить палон или тем более скот не ставилась просто потому, что это тяжелит его дружину, и они не смогут довести добычу до дома. Тем более возрастает угроза встречи с спешно возвращающимся в степь ханом. А раз так, то и скот пускался под нож. Ведь именно скот главное богатство кочевников, без него им не выжить. Этим шагом Юрий Всеволодович заставлял своего тёску атаковать того, кто имеет много скота. На Руси в земледельческом регионе его немного, и потом успею его собрать, что тоже непросто. Крестьяне попрячутся со своими животинами в лесах, да болотах. А значит, придётся отбирать скотину у других половецких родов, а это гарантирует широкомасштабный замес в степи. Так что половцам, по крайней мере, в этом году будет не до походов на Русь.